Петров день Наступило утро желанного, давно снившегося дня. Наступило... Ура, господа, охотники! 29 июня. Наступил день, в который забываются долги. «Жучки, дорогие харчи, тещи и даже молодые жены, день, в который господину уряднику, запрещающему стрелять, можно показать двадцать кукишей». Побледнели и затуманились звезды, кое-где послышались голоса, из деревенских труб, повалил сизый едкий дым,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 Над людской кухней засуетились скворцы и удоды. Начался доровой утренний концерт. К развалившемуся, живописно обросшему колючей крапивой крыльцу дома отставного гвардии корнета Егора Егорыча Абтемперанского подъехали две тройки. В доме и во дворе поднялась страшная кутерьма. Все живущее вокруг Егора Егорыча заходило, забегало и застучало по всем лестницам, сараям и конюшням. Переменили одного коренного. У кучеров слетели с голов картузы. У лакея Каткина прихвостня засиял под носом красный фонарь. Кухарок назвали стервозами. Послышалось имя сатаны и ангелов его. Пять минут тарантасы наполнились коврами, полостями, кульками с провизией, ружейными чехлами. — Готово! — спробосил Аввакум. — Пожалуйте, готово! — крикнул сладеньким голосом Егор Егорыч, и на крыльце показалась многочисленная публика. Первый вскочил в тарантас молодой доктор. За ним вполз архангельский мещанин, Кузьма Больва, старичок в сапогах без каблуков, в рыжем цилиндре, с 25 фунтовой двустволкой и с желто-зелеными пятнами на шее. Больва плебей, но, господа помещики, из уважения к его преклонным летам — он родился в конце прошлого столетия — и уменью попадать в подброшенный двугривенный не брезгуют его плебейством и берут с собой на охоту. «Пожалуйте, ваше превосходительство!» обратился Егор Егорыч к маленькому седому толстячку в белом со светлыми пуговицами Кителе и санинским крестом на шее. «Подвиньтесь, доктор!» Отставной генерал крякнул, стал одной ногой на подножку и, поддерживаемый Егор Егорычем, толкнул животом доктора и грузно уселся возле Больвы. За генералом Вскочили генеральский щенок тщетный и легавый Егор Егорыча музыкант. Того, братец, баня. Обратился генерал к своему племяннику юноше гимназисту с длинной одностволкой через спину. Ты можешь сесть здесь возле меня. Иди сюда. М да, вот здесь. Не шали, мой друг, лошадь может испугаться. Пустив еще раз в нос коренного табачного дыма, Ваня вскочил в тарантас, отодвинул больву от генерала и, повертевшись, сел. Егор Егорыч перекрестился и сел рядом с доктором. На козлах рядом с авакумом примостился длинный и сухой преподаватель математики и физики в ваниной гимназии господин Манже.